Часть 49 Проснувшись, Рик первым делом увидел потолок и поначалу даже не понял, где находится, ведь этот потолок был ему незнаком белые панели из крашенного пластика дохлая муха в паутине. Несколько жирных пятен. Наверное, от испорченных сардин. Рику приходилось открывать такие банки. Только подденешь крышку и бах, все содержимое летит кверху. А однажды, прилипшая к потолку сардина, установила рекорд и не падала целых полгода. А потом свалилась в чашку с пуншем, которую Рик сварил из стеклоочистителя и витаминизированного порошка. Но то было дома, а этот потолок определенно был чужой и выглядел прорисованным во всех подробностях, из чего следовал вывод, что ночью Рик совсем не пил. Он вспомнил скоростную лодку, ветер и брызги в лицо, а еще большую бутылку сахилы Абенино с фруктами. Но это было днем, а что было вечером? Ничего не было. Вечер оказался стерт дневным Абенино, но ночью Рик точно ничего не пил. Повернув голову, он обнаружил, что находится на просторной, залитой светом веранде, Солнечные лучи свободно проходили через широкие застеклённые рамы, и половина веранды была во власти солнца. Лишь кровать, на которой спал Рик, пока еще оставалась в тени, а окно с его стороны было прикрыто застиранной занавеской. Одно из стекол в раме было выбито, и ударявший в него ветер доносил с берега крики чаек и трепал занавеску, как молодой кот. Рик сел. и почувствовал под ногами чистый деревянный пол. Его шорты были на нем, майка тоже. Рядом с кроватью стояла пара его сандалий. Бейсболка лежала на деревянной скамье. Поднявшись, Рик прошелся по веранде, ощущая движение свежего воздуха, от которого свербело в носу. «Вдруг здесь никто не пьет, подумал он, вспоминая, что собирался переехать на какой-то остров. Могли ли на острове не пить? Могли. Рик толкнул дверь во внутренние комнаты, и в лицо ему пахнуло перегаром. Этот запах вселял надежду. На острове пили. Войдя в комнату, он увидел спящего на неразобранной кровати человека. На нем были рыбацкие холщовые штаны и грубая рубаха. Лицо спящего прикрывала потертая соломенная шляпа, которая подрагивала от размеренного храпа. Рик огляделся, надеясь увидеть бутылку, хотя бы пустую. Но на единственном столе лежали только пачка сигарет Нептун и два красных яблока, одно из которых было надкусано. Внезапно спящий рыбак перестал храпеть и явственно произнес «Уже проснулся?» «Проснулся». Ответил Рик, глядя на рыбака, и пытаясь определить, как это он ухитрился видеть его из-под шляпы. «В ней тут дырка имеется», – пояснил тот, словно прочитав мысли Рика, и, сняв с лица шляпу, сел. Затем провел ладонью по красноватому лицу и спросил. «Сколько времени?» «Не знаю», – пожал плечами Рик. «Не знаешь, а надо бы знать». «Скоро приедет сеньор Ромеро, а он не любит, когда среди дня дрыхнут. Он любит, чтобы все работали». Рик не ответил. Сунув руки в карман, он стоял посреди комнаты и смотрел в окно. Туда, где над выброшенными на берег водорослями кружили чайки. «Меня зовут Промис, представился рыбак. «А я Рик». «Я слышал, ты пилот». «Вроде того». «Ты что, еще от сивухи не отошел?» – усмехнулся рыбак и, подойдя к Рику, посмотрел туда, куда тот смотрел. «А, да дохлятину делят». «Это остров?» – спросил Рик. «Да, остров Тропантория». «Тропантория?» – удивленно переспросил Рик. «А чего ты испугался?» «Я не испугался, но это слишком далеко». «Не могли мы за день столько проплыть». «Нормальное расстояние?» – пожал плечами Промис и, подойдя к столу, взял надкусанное яблоко. Внимательно его осмотрел, но есть не стал и положил обратно. «Как там, на томиокане «Нормально». «Бухал?» «Бухал», – после некоторого раздумья признался Рик. «По тебе видно». «По тебе тоже». Рик в упор посмотрел на заросшее щетиной лицо Промеса и спросил. «Выпить и есть?» «Сеньор Ромеро не любит, когда...» «Плевать на сеньоров. Я тебя человеческим языком спрашиваю. Есть выпить?» Промис вздохнул. Посмотрел себе под ноги, потом снова поднял глаза на Рика. «Много не налью. Налей сколько сможешь». Промис подошел к стоявшему у стены шкафчику. сколоченному из досок от рыбных ящиков, открыл скрипучую дверцу и, загородив собой содержимое, нацедил стакан прозрачной жидкости. Рик судорожно сглотнул, а на его лицо вернулся лихорадочный румянец. «Вот, бери, хотя это не Сахела». «Это крепко», – безошибочно определил Рик. «Да ты хват», – покачал головой промес и подал гостю стакан. Тот взял его, подержал в руках несколько мгновений, а затем стал медленно подтягивать, словно сладкий коктейль, чем еще больше удивил Промиса. «А я эту дрянь только одним глотком пропихнуть могу, хотя пью уже 20 лет», — сказал он, слегка морщась от такой манеры питья. «Это я не для удовольствия, это для организма полезнее», — пояснил Рик и процедил последние капли. Затем выдохнул пары и вытер проступившие слезы. «Дрянь, конечно, но лучшего на острове все равно не достанешь, правильно?» «Правильно. Прежде, когда был жив Анатоль, он умел гнать спирт из водорослей. Через крышу». «Через крышу?» – удивился Рик, чувствуя, как одеревеневшее с похмелья тело постепенно приобретает гибкость. «Да». В мастерской возле ангара крыша жестяная. Днем разогревается, и на чердаке жуть просто какая духота. А ночью прохладно, выступает вода, и скатывается по желобу прямо в бочку. Анатолий это дело подсмотрел и стал на чердаке водоросли избраживать. Их тут на берегу полным-полно. Оно, конечно, опованивает они очень. Но как через крышу перегонятся, так запаху значительно меньше. Правда, и ржавчины в этой водке было немало. Красная она была, от ржавчины. Однако, получше крепки. А нагонял ее, Анатолий, за неделю двадцатилитровую канистру. А крепость была какая. Градусов двадцать пять. И не фильтровалась, зараза, как мы ни старались. Мутна и все тут. — Ну, это не страшно. — И то верно. — А что же потом с этим Анатолием случилось? — спросил Рик, садясь на деревянный стул, сделанный, как и шкафчик из рыбных ящиков. Дык трапеция его склевала. Едва до мелководья дотянул и там уже развалился. На Трайденте летал. — Не знаю, я в них не разбираюсь. Мордастый такой. И как залетал, так черный дым за ним. «Трайдент», – кивнул Рик. Мордаста эта машина выглядела из-за вынесенных вперед дополнительных масляных радиаторов. Но так выглядели лишь машины с форсированными двигателями, у которых была вдвое большая мощность. Эта мощность использовалась для обеспечения большей грузоподъемности и возможности уходить от преследователей. Чаще всего от беспилотных полицейских аппаратов Но против трапеции у Трайдента шансов было мало. Ведь беспилотник обладал в полтора раза большей скоростью, плюс роторные пушки, для которых в Трайденте не было места. Все свободное пространство в нем занимал полезный груз. Груженая машина получалась слишком тяжелой и дымила при взлете, перенапрягая даже форсированный двигатель. «Значит, вы с Анатолием на жизнь тут не жаловались». Да, выпивки хватало, а вот Ральф не пил, только порошок нюхал. Ральф? Ну да, он еще до Анатолия летал. На мордастом? На мордастом. Выпивка его не интересовала, только порошок и бабы. Он к проституткам на Томиакан летал и к девкам подороже, а потом хвастался. Рик кивнул. Его сосед Карлос тоже пользовался услугами девок подороже. А в последний раз они виделись, когда Рик уходил с Гарсия. Карлос тогда удивленно на него вытаращился и сказал, «Рик, это вы?» Оказалось, что он слышал тот ночной выстрел и решил, что Рик свел счеты с жизнью. «Ну не дурак ли? Думай, что хочешь, но зачем это в лицо говорить?» Ему еще повезло, что Рик за него заступился. я хотел этого художника, как он выразился, закопать прямо здесь. «Портретист», — произнес Рик и усмехнулся. «Чего?» — спросил Промис. «Да это я о своем», — отмахнулся гость. «Так чего там рыжий гринго?» «Трапеции его срезали, почитаю всех на глазах. Он уже обратно шел в темноте перед рассветом. Обычно береговая охрана в это время спит, но поморникам все равно. Они не устают и спать им не хочется. Ну и срезали. Прямо на отмели рухнул. Самолет развалился, но из товара кое-что спасти удалось. Обратно-то порошок идет, в капсулу запаянный. Шипка дорогой, зараза. Так что из груза почти ничего не пропало. Только без пилота остались. «И много у вас тут пилотов перебывало?» Спросил Рик, чтобы сразу все выяснить и закрыть не слишком радостную тему. Промис взял надкусанное яблоко и протянул Рику. «Хочешь?» «Нет, спасибо. Может быть, позже». «Тогда сигарету?» «Не курю». «А смысл?» «Просто не привык в свое время. В училище немного покуривал, но потом бросил». «Правильно». А я закурю, хотя лучше бы выпить, но нельзя. Сеньор Ромеро скоро появится. Промис достал из пачки сигарету и прикурил от плазменной зажигалки. «Я здесь четвертый год на подхвате», — сказал Промис, выпуская к потолку струю дыма. За это время было трое. А сколько до меня, не знаю. Самым первым, которого я застал, был Спайк. «Бывший военный, полный отморозок. Знаешь, что этот парень однажды учудил?» Промис нагнулся над столом, заготавливая неожиданную развязку. «Чего учудил?» Его раз трапеции пощипали. Так он на другую ночь отправился наносить ответный удар и бомбил их бутылками с зажигательной смесью. Устроил на полицейской базе несколько пожаров. Так они потом на островах такую чистку начали, что мы три недели носа не показывали. А сеньор Ромеро тогда чуть не пристрелил этого спайка. Но тот не испугался. Он уже ничего не боялся.